Я могу вам задать один вопрос? Да, да, конечно. А, профессор принимает лёжа? В это время я всегда расслабляюсь по древней китайской системе. А как интересно, может ли доктор научить меня? Попробую. Ну, нет, подождите, тогда я лягу рядом. Ой, мы, люди искусства, так впечатлительны, так ранимы, постоянно находимся на грани стресса. А, что я должна делать дальше? Боже мой. Сколько вам лет? Нет, еще и тридцати. Что вас беспокоит? Меня? Да. Ничего? Ах, да, конечно. У меня часто бывают головные боли. Мой брат говорит, что а, это... Боли а... в пояснице у вас бывают? Иногда. Угу. Вам придется обнажить спину и лечь на живот. Доктор, что вы хотите со мной делать? Осмотрю вашу спину. И что, я должна раздеться? Угодно ли вам лечь топчан, чтобы я мог поставить диагноз? А что это такое? Это определение болезни. У меня нет никакой болезни. Я всегда жила скромно и прилично. Конечно, конечно. Но в вашем позвоночнике, вероятно, имеются какие-нибудь повреждения, которые и вызывают головную боль. И это всё? Что вы имеете в виду? Доктор, признайтесь честно, вы действительно хиропрактик? Я... А почему, собственно, нет? Жаль. Я всегда думала, что хиропрактика – это совсем, совсем другое. Миссис... Лоуфорд, у меня к вам предложение, мистер Финн. Не может ли доктор прийти ко мне домой? Я немного стыдливо и чувствую себя дома несколько свободней. Нет, нет. Нет, я, я живу близко, всего два квартала отсюда к северу. Мы не ходим к больным на так, Вот моя карточка. В это время по вечерам я всегда дома. Сколько я вам должна? Нисколько и тогда завтра после вось я ужасно рада что познакомилась с европейским доктором до завтра а ты занят простите мисс. нет нет я уже ухожу до завтра до свидания мисс. до свидания сегодня прием окончен золотое дно Если так пойдет дальше, 800 долларов, истраченное на рекламу, мы окупим уже за неделю. Теперь ты убедился, мой мальчик, что попал в страну великих возможностей. Да, сэр. У меня такое чувство, что... Что случилось? Мне кажется, что я влип, сэр. Здесь была полиция? Нет. Женщина. Ugh... Рождение мечты от восхода до заката чтобы скрыть мне свой ответ не сказать ни да, ни нет подари мне день. Только ты одна, говорю тебе одной Входите! Открыто! Добрый вечер!